Глава пятая «Вставай, Нордер!» — кто-то барабанил в дверь руками и ногами. Не иначе, как сам Николас, наследник Сандра. Эйнер натянул штаны и поглядел на притворяющуюся спящей работницу местного борделя. Довольно симпатичная, даже с растекшейся косметикой. Но он снял женщину не из-за этого, а чтобы не оставаться ночью одному. Он положил деньги на столик, и она тут же сгребла их. Еще на одну дозу дыма. Это видно по ее мертвым, равнодушным глазам. У всех, у кого зависимость от порошка, такой взгляд. Да и остальные люди в этом городе так смотрели. Будто они тоже умерли внутри. Заплевый красавчик продолжал молотить, а Эйнер глянул в зеркало. Опухоль на лице чуть спала, и правый глаз открылся. Наш малыш прозрел», — сказал Лайнер и сплюнул. «Какая радость!» Он вздохнул, сполоснул лицо и впустил Николаса. Женщина выскользнула наружу, почти не одеваясь. «Для того, кто ведет такой разгульный образ жизни, ты слишком хорошо выглядишь», — произнес сопляк недовольным голосом. «Наследственность», — Эйнер надел рубашку, — «на многое влияет. Я бы задумался о лысине у твоего отца. Тебе этого не избежать». Николас вздрогнул, взойдет за живой. — Ты же будешь зачесывать волосы, тогда берегись ветра. — Собирайся быстрее, — пробурчал красавчик. — Отец платит столько не для того, чтобы ты трахался со шлюхами целыми днями. Жаль, что рыцарь тебе не прикончил, сэкономили бы. Николас развернулся, придерживая что-то тяжелое в кармане своей куртки, пытаясь одновременно и спрятать и похвастаться чем-то явно запрещенным. Эйнар посмотрел ему на затылок. Кажется, что там не хватает топора. Но с этим успеется. А пока нужно идти. Очередной день, может, хоть он будет последним. Девушка, которую они должны сопровождать, слишком хороша для борделя. Изящная фигура, гладкая кожа и красивое лицо. Равнодушный взгляд, но не от дыма. Личная наложница Сандра Саибинга и пешка в его игре. — Йохана! — Николас неуклюже поклонился. «Ты готова?» Она кивнула, посмотрев на красавчика, как на каменный столб. «С нами будет варвар, но ты не бойся, я буду следить, чтобы он тебе не доставал». Еще один кивок, такой же равнодушный, так и кивал всю дорогу, а Николас не затыкался ни на миг. К счастью или сожалению, ультары не взяли Людвига на обмен. На условленном месте ждали несколько бандитов и толстый шериф в черном стеклянном доспехе. «Чего вы так долго?» — рявкнул Толстяк. — Это все из-за Нордера, но я бенчал Николас. — А вообще, куда вы так торопитесь? Будто не могло подождать до вечера. — Куда я так тороплюсь? — Кажется, что шериф сделан из пороха. Так быстро он взрывается. — Да лучше бы я вызвал команду легионеров, чтобы они перерезали обе ваши семейки. Кроме тебя. Он ткнул пальцем в сына Сандра. — Господину консулу нравятся такие красавчики, но надоедают. А когда надоешь, он срежет тебе лицо и сделает маску для бала». Наглая ухмылка исчезла. Николас отступил на шаг, убирая руку в карман, будто там находились спасительные остатки самомнения красавчика. «Куда я тороплюсь?» — продолжал кипятиться шериф. «А туда, чтобы вы скорее обменялись заложниками и не попытались резать друг друга. Все слышали приказ консула о двойной выработке. Вы знаете что? Я мечтаю, что вы все равно начнете резню». И когда через неделю ваши семьи просрут сдачу продукции, я отрублю вам бошки и обоссу их. И не стройте из себя незаменимых, вы подрядчики, господин консул найдет других. Он вытер потное лицо. Какого хрена эти наемники-варвары до сих пор у вас работают? Ладно, к дьяволу всех вас, начинайте обмен. Сейбинг отдавал свою наложницу к явному неудовольствию запавшему на нее Николасу. Хотя Инер предпочел бы, чтобы папаша избавился от вредного сыночка. Ультер привел одного из детей, тупоголового и толстожопого увольня с грязными ногтями. «Идиоты-шлюха, которые должны гарантировать мир в городе. Разменные монетки и пожертвуют ими без всякого сожаления». Эйнер знал об этом лучше многих. «О, Николас, ты стал еще уродливее!» заявил толстяк с грубым имплантатом на месте уха. «Я тоже не рад тебя видеть!» Красавчик надал пухлые губки. «Почему? Я тоже рад тебя видеть. А это ваш варвар!» Сын Ультера посмотрел на Эйнара. «Поп, который царя нанял, он тебя не урыл!» Эйнар пожал плечами. Ультра увели Яхана. Теперь вместо одного соплика в лице Николаса, возле нее крутится другой, с большим мечом за спиной. Будто сможет его достать, если что-то случится. «Так что теперь вам придется договариваться», — сказал шериф. «Иначе хрен вы увеличите выработку!» «Папка говорит, что если дядя Сандер меня тронет, то эту шлюху разорвут на надвое от самой...» «А мой папа сказал, что если с головы его ненаглядной Яханны упадет хоть волос, то с тебя живьем срежут шкуру», — вкрадчивым голосом произнес младший Сейбинг. «А от при чем? «Пошли уже», — буркнул Николас. «У нас много работы на сегодня. Особенно у тебя, варвар». Яблоко стоило целых три сха. Но Людвиг купил его не для того, чтобы съесть. Надо всего лишь взять его в руку. Когда он концентрировался, то мог сделать это без проблем. Но если расслабиться и отвлечься, коварный фрукт оказывался или чуть дальше, или чуть ближе. Пальцы никак не могли его схватить. Тело до сих пор не привыкло, что один глаз стал слепым. Попробовать старый трюк рефлексы подводить не должны. Людвиг размахнулся мечом. Клинок свистнул и с грохотом врезался в стол, а целое яблоко скатилось на пол. Бесполезно. Мастер Рейм смог бы фехтовать и с одним глазом. Придется учиться заново. Ну а пока обход. Опять сопровождать Виктора Ультера и пару бандитов. Сын мэра любопытный, но такого любопытства не по себе. Он не интересовался ни старым миром, ни его историей, ни как живут сейчас. Он увлекался совсем другими вещами. Тебе уже приходилось сжигать людей? спросил Виктор. Нет. А ты видел, как люди горят? Нет. А хотел бы сжечь. Иди к вечному. Но мальчишка с несу над длинным мечом за спиной замолкал ненадолго. А правда, когда втыкаешь оружие во врага, начинается стояк. Заткнись уже. А вот Дмитрий говорил, что да, обиженным тоном сказал Виктор. Нам туда, там персонал жаловался, что их прессуют. Людвиг обходил владение Ультера в каждый день. Шахты хорошо охранялись, а Сейбинги оберегали плавильню не хуже. Но что касается борделей и горных домов и трактиров, то никаких договоренностей не было. Из-за эти злаченные места шла настоящая борьба. Охраны не хватало, но Ультер нашел способ решить этот вопрос. Чего бы ни привлечь рыцаря, который ничего не делает? Бандиты Сейбингов так увлечены, что не заметили вошедших. Невыспавшийся парень-трактирщик протирал стойку и, казалось, спал прямо на ходу. Бандиты стояли перед ним. «Теперь директор Сандер хозяин этого места», — сказал один из них, лысый, с проводками под кожей на макушке. «Так что плати налог на охрану». Второй с поросячьими глазками и рыжей щетиной стоял подальше и смотрел на девушку, моющую полы. В руке он держал стеклянную трубку с дымом. Ну мы уже платим марультору, Ультеру», — сказал трактирщик и зевнул. Людвиг заходил в этот трактир пару раз в разное время. Кажется, что паренек и девушка работают круглые сутки без перерыва. «Ты чё не слышал, гонида, а?» Бандит схватил парня за волосы и ударил лицом об стойку. Девушка закричала. «Или платишь, или выкалим глаз!» Лысый взял стоящую рядом бутылку и разбил. Парень пытался вырваться. Острое стекло приближалось к его лицу. «А давай лучше ей!» Рыжий тип направился к девушке. Людвиг медленно вздохнул, но это не помогло. Он надеялся, что обойдется без смертей тщетно. «Стойте!» — вскричал парень. «Мы заплатим!» «Вот другое дело! Ну, ты слишком долго думал!» Рыжий схватил девушку за одежду. Платье порвалось. «Сейчас повеселимся!» «Надо позвать наших!» — пробормотал Виктор, пытаясь вытянуть меч. Два сопровождающих стояли у порога с открытыми ртами. «Значит, придется самому». «Эй, это же рыцарь!» — закричал лысый, не вовремя обернувшись. Он потянулся за мечом, но Людвиг уже подскочил вплотную, всаживая нож в живот. Бандит замычал. Рыжий замахнулся тесаком. Людвиг схватил умирающего лысого и толкнул во второго. Оба грохнулись на пол, опрокинув стол. Лысый оказался сверху. «Сука!» — визжал Рыжий, пытаясь выбраться из-под сообщника. Глаза совсем мутные от дыма и страха. «Не убивай!» Людвиг вытащил меч, размахнулся и с силой всадил в Лысого сверху, пробивая обоих бандитов насквозь. «Вот это да!» — восторженным голосом произнес Виктор. Все это время пытался вытащить меч из ножен. «Двоих сразу! За несколько секунд!» Молодой трактирщик сидел в углу, а девушка его обнимала и утешала. Из разбитого носа парня течет кровь, оба смотрят с ужасом. Ну что, они должны рассыпаться в благодарностях. Одни бандиты убили других, какая им разница? Это сознание этой мысли Людвигу стало тошно и захотелось вымыться. Но такой грязи не поможет никакая вода. Как он докатился до такого, что он до сих пор делает в этом городе? «Ну что, сраные сейбинги!» — торжествовал Виктор, пиная умирающих. «Теперь-то поняли, с кем связались». «Хватит!» — Людвиг уперся ногой в верхнего и с трудом вытащил оружие. Пошли дальше. «Ну уж нет, какого хрена этот ублюдок хотел платить сейбингом? За такое надо наказать!» «И что?» «Сломай ему руку!» «Нет, пожалуйста!» — вскричала девушка и встала, заслоняя побледневшего парня. «Не трогайте его!» Людвиг посмотрел Виктору в глаза, и тот отошел. «Ладно, ладно, мы сами!» Он щелкнул пальцами. «Вы двое живо! Займитесь им!» Бандиты всю схватку стоявшего у порога наконец осмелели. Один с тонкими усиками облокотился на стойку и заухмылялся. Второй, похожий на харька, пошел к несчастному парню. Девушка встала на пути, но бандит ударил ее кулаком и отпихнул в сторону. Людвига затрясло, в груди зажглось пламя. Неужели стал таким же? Людвиг подошел к этой парочке бандитов, залепил усатому по морде и пнул старого в пах. Харек заверщал и упал на пол, держась за отбитые яйца. «Эй, ты чего?» – удивился младший Уильтер. Людвиг вытянул руку лежащего на полу бандита и с силой опустил на нее ногу. Раздался хруст, хорек завопил. «Если узнаю...» — голос дрожал, и воздуха не хватало. «И если узнаешь, что ты или кто-то еще пришел сюда и тронул их хоть пальцем, я вас всех выпотрошу». «Ладно, мы уходим», — Виктор примирительно поднял руки. «Никто их не тронет. Каждый день буду проверять, понял?» Бандит с разбитым носом помог встать хорьку, и они оба слиняли. Младший сынок Вальдер опятился спиной, потом развернулся и сбежал. Людвиг бросил горсть с хана стойку. Намного больше, чем нужно. Его все еще била дрожь. «Налейте что-нибудь». Трактирщик осторожно взял монеты, вытирая разбитый нос кулаком. У девушки на лице вздувался синяк. «Эта парочка боится еще больше». И никакие деньги не помогут загладить страх. У людей, живущих в этом городе, нет никакой надежды. Пока здесь правят сейбинги и ультеры.